Глава тринадцатая. Внутренняя семья. Я – это толпа, подчиненная стольким законам, сколько в ней лиц. Химически чистым не является ни одной из моих существ. Нет единственного лекарства от болезни, у которой отсутствует единая причина. Олдес Леонард Хаксли. Вы думаете, что обладаете некой сущностью, которая будет сохраняться независимо от ситуации или контекста? Но это не так. Ваша самость — это словарь, ряд людей, которыми вы становитесь. Доктор Лиза Филдман Барт. Вы имеете проявления всех существующих клинических расстройств. Я не выдумываю. У всех людей они имеются. Каждый из нас носит в себе семена любого заболевания, и мы переживаем их непрерывно. Они не являются чем-то исключительным. Единственное различие то, насколько выражены некоторые из этих черт у конкретного индивида и степень, в которой они нарушают его жизнь в основных. сферах жизни, любви, работе и игре. В этом и состоит расстройство, когда проявления определенного набора качеств и склонностей у личности достигают максимальной силы. Любой человек иногда находится в состоянии стресса, но если стресс настолько овладевает вами, что вы испытываете эпизод сильной тревоги, который напоминает сердечный приступ, и или жуткий кислотный трип, мы называем такую эмоцию паникой, а подобный эпизод панической атакой. И если такое случается с вами регулярно, что ухудшает вашу способность эффективно выполнять работу, поддерживать значимые отношения и наслаждаться жизнью, тогда, возможно, ваше состояние отвечает критериям панического расстройства. Естественно, столкнуться с периодом душевной боли, разочарования и сумрачного настроения. Если же это состояние усиливается настолько, что что все занятия, которыми вы обычно наслаждаетесь, утрачивают свое значение, вы начинаете впадать в отчаяние. И если такое состояние продолжается достаточно долго, чтобы повлиять на сферы любви, работы и игры, это называется депрессивным эпизодом. Если один эпизод превращается в эпизоды, во множественном числе и вас увольняют, поскольку вы не ходите на работу, а ваше состояние ухудшается настолько, что сама жизнь перестает казаться стоящим делом, и вы начинаете думать о самоубийстве. Такое состояние описывают следующим выражением: общее депрессивное расстройство. То же самое касается расстройства множественных личностей. Каждый человек в каком-то смысле реально обладает многочисленными личностями. На работе мы совсем другая личность, чем когда мы спорим с близким человеком. Когда мы говорим по телефону с представителем службы поддержки, мы являемся совсем другой личностью, чем когда ужинаем с друзьями. наше самоощущение утром нередко сильно отличается от настроений, поступков, желаний и занятий, на которых сосредотачиваемся в вечернее время. наше поведение с друзьями в реальности зависит от того, с какими именно друзьями мы общаемся, поскольку каждый человек из нашего окружения активизирует разные части нашей личности. Различие между таким опытом и критериями диссоциативного расстройства идентичности состоит в том, что части вашей личности не настолько ярко выражены, чтобы вы уходили от реальности и утрачивали связь с постоянным, более устойчивым чувством "я". Иначе говоря, эти личности остаются субличностями. а они альтернативными личностями. Множество я. Одно из проявлений нашей универсальной психосоматической структуры наличие частей. Личности. Мы даже можем говорить так: одна моя часть хочет мороженого, в то время как другая хочет есть меньше сахара. Внутри нас словно живет комитет, в который входит множество членов, и личность, которой мы являемся в конкретный момент, зависит от того, какой из членов комитета держит в руках. Микрофон. Как и в комитете, каждая из наших частей это отдельная личность. На первый взгляд это звучит безумно, но только подумайте: наша часть, которая тревожится и нервничает в ситуации неопределенности. Это совсем другая субличность, чем часть, которая страдает и падает духом всякий раз, когда свидание после знакомства в сети оказывается пустой тратой времени. Наше беспокойство обладает совершенно иным набором особенностей и черт, чем наше горе и утрата. Они существенно различаются. Кроме того. Наши части обладают намерениями, голосами, собственными историями, логикой, на которую они откликаются, и озарениями, которыми они делятся с нами, совсем как люди. Они обладают мудрыми и невротическими проявлениями, как и все мы, и у каждого из них своя история. Например, мои гневные части сформировались из-за переживаний, связанных с моим отцом. Когда активизируется моя гневная часть и я не замечаю этого, я могу действовать в угрожающей манере, в точности как мой отец. У меня начинают возникать различные мысли. Можно считать, что голос этой части говорит мне те или иные вещи. Он сформировался преимущественно в детстве и в юности. И в те моменты, когда мне удается заметить и изучить свое переживание гнева, я замечаю, что оно обладает юношеским менталитетом и атмосферой. У моей гневной части есть желание. Она хочет кричать, говорить непристойные вещи, о которых я затем пожалею, перебивать людей. развязывать войны. И в прошлом она хотела ломать и действительно ломала вещи и напиваться до чертиков. Эта гневная часть также реагирует на мой опыт. Если в момент, когда она активизируется, эта часть чувствует, что так или иначе ее слышат и понимают, она может успокоиться и, возможно, уступить место другой моей части. И я нахожусь в таких отношениях с этой гневной частью, которые не сильно отличаются от отношений с другими людьми из моего окружения. Иногда она становится моим начальником, в те моменты, когда она захватывает власть и начинает верховодить. Однако, как поется в старой песне панк-группы Heavy Vegetable, ломаешь вещи, и ты снова в норме, Пока не понадобится вещь, которую ты сломал. Когда я просыпаюсь утром и созерцаю хаос, который учинил, когда мне приходится каляться в проступках, совершенных на тропе войны, я, скорее всего, буду воспринимать гневную часть как своего врага. На утро я могу ненавидеть свой гнев, стыдиться его, чувствовать, что он выматывает меня. Однако это не означает, что в гневе нет мудрости. Безусловно, она присутствует в нем. Эта моя гневная часть пробуждается, когда каким-либо образом нарушаются мои границы, когда меня игнорируют как личность и воспринимают как объект. Она возникает в моменты опыта, которые действительно причиняют боль, но в особенности тогда. Когда в наличии боли либо невыносимо признаваться самому себе, либо признавшись в боли другим, я окажусь слишком уязвимым. Гнев называют вторичной эмоцией. Он никогда не является первичной эмоцией. Это всегда реакция на боль. Мы нередко не ощущаем боли, когда к нам проявляют неуважение. настолько быстро вспыхивает гнев, чтобы защитить нас. В принципе, это очень разумно. Боль и разочарование — опустошающие состояния. В них почти отсутствует энергия. Было бы ужасно оставаться в таких состояниях в присутствии человека, который активно причиняет нам боль. В таком случае мы были бы гораздо хуже вооружены для самозащиты. Поэтому, когда нас ранят, на сцену выходит гнев, чтобы обеспечить нас энергией и активностью, необходимой для устранения потенциальной угрозы. Проблема состоит в том, что гнев настолько мощная сила. что он склонен затмевать всякий разум и приступать все границы. Однако возможно нам удастся установить с этой своей гневной частью такого рода отношения, чтобы прийти к обоюдному согласию. Возможно получится взаимодействовать с гневом на добровольных началах, а не автоматически. Моя одинокая часть имеет другое происхождение. Настановление этой части повлиял ряд переживаний, когда я чувствовал себя покинутым и отвергнутым. Эти переживания в сущности образуют внутреннее повествование, ряд сюжетов, о которых я множество раз рассказывал в терапии, но которые редко полноценно ощущал. Одиночество имеет отчетливый голос, который принимает форму следующих мыслей. Почему я все еще одинок? Почему меня не пригласили? Возможно, на самом деле меня все ненавидят, просто ведут себя вежливо в моем присутствии. Мое одиночество обожает проводить время в приложениях для знакомств, поскольку убеждено, что если я буду просматривать видео, то я буду просматривать И перелистывать фото. В конце концов, возможно, меня ждет встреча с единственной. Я общаюсь с этой своей одинокой частью, отношусь к ней как к своему врагу, воспринимаю ее присутствие в своей жизни как свидетельство провала, как свидетельство того, что я недостаточно хорош. Энергия этой части может казаться настолько зависимой и обделенной вниманием, что когда она проявляется, я не могу этого вынести. Поэтому я заглушаю ее присутствие глотком виски. Включаю для нее Нетфликс, как поступают многие родители. Нахожу любой способ заглушить свои чувства или отвлечься. Что угодно, лишь бы не сталкиваться с этой частью. Тем не менее, она также обладает мудростью. В конце концов, она хранит в себе мое одиночество, чтобы мне не приходилось испытывать его непрерывно. Эта моя часть застряла в детстве. Застряла в тех моментах опыта, когда я чувствовал, что меня не замечают и обо мне не заботятся. Она застряла в тех моментах, когда меня бросали одного, и мой детский ум не понимал, почему. Если бы эта часть не была настолько обременена болью, она могла бы проявляться творчески и игриво, с радостью, беззаботностью и юмором. Эта детская часть моей личности ближе к изначальному состоянию любви, чем многие другие мои части. Правильно будет гармонизировать отношения с ней, помочь этой части ощутить свою значимость, выслушать ее историю и посмотреть, сможет ли она частично облегчить свою ношу, чтобы высвободить свою энергию. линнее семейства. В детстве у каждого человека была внешняя семья, состоящая из многочисленных членов, и все они хотели одних и тех же вещей. Чувствовать, что их замечают, слышат, уважают, понимают, любят, принимают, воспринимают. Чувствовать, что рядом с ними есть родитель, проявляющий эмпатию и надежный. Теперь. Я предлагаю вам принять следующий миф. На любом этапе жизни каждый из нас имеет внутреннюю семью, в которую входит множество членов, и все они хотят этих же самых вещей. Части нашей личности на самом деле стремятся, чтобы мы стали главой своего внутреннего семейства. Первая проблема состоит в том, что в наших отношениях с ними присутствует насилие. Мы обращаемся со своими частями так, как никогда не стали бы обращаться с другим человеком. Смей надеяться. Во-вторых, мы были детьми, когда этим частям пришлось впитывать наши травмы и предательство. В естественном состоянии, в котором мы родились, мы не обладали способностью полноценно управлять, переживать и обрабатывать такой опыт. Части нашей личности не знают, что теперь во взрослом возрасте мы имеем гораздо больше сил и ресурсов, чем в прошлом, и из-за своего неведения не доверяют нам бросды правления. Напротив, они убеждены, что должны вмешиваться и занимать наше место в целях выживания. Именно по этой причине эмоции нередко сбивают нас с толку и мешают нам, как это обычно происходит. Эта драма разворачивается в нашем существе, в океане бессознательного с младенческого возраста. И теперь... Когда мы обладаем некоторым ее пониманием, мы можем плодотворно с ней работать. Иными словами, мы можем привнести гармонию, целостность и исцеление в наше внутреннее домовладение, полное разногласий и недоверия. Поскольку здесь речь идет о теоретической призме, я, вообще говоря, не могу. Не прошу вас верить мне или безусловно принимать этот набор представлений. Я лишь прошу вас временно отказаться как от веры, так и от неверия и попробовать взглянуть на мир сквозь эту призму. Возможно, ее применение... даст полезные результаты и углубит ваши переживания жизни. В этом и состоит ее единственный смысл. Понятие внутреннего семейства формирует основу предварительных исцеляющих медитаций, с которыми мы вскоре начнем работать. Здесь я раскрою самые базовые принципы этой модели. Я также опишу практики, которые мы будем изучать, Рассматривать, а затем мы погрузимся в реальную работу. Модель внутренних семейных систем. Модель внутренних семейных систем, ВСС по-русски, созданная психологом Ричардом Шварцем, один из новейших подходов в доказательной психотерапии. Мы уже успели обсудить многие идеи, которые являются ключевыми, хотя и не специфическими, для этого подхода, радикально отказывающегося от психотерапии. патологизации. В основе модели ВСС лежит понимание того, что каждая личность состоит из частей, обладающих независимостью и сознанием. Опять же, все наши части это как бы другие люди. Они владеют определенной информацией, имеют намерения и чувства. непрерывно пытаются что-то сообщить нам, а наши отношения с каждой из этих частей нередко скрывают в себе бессознательное реагирование. С точки зрения ВСС задача исцеления состоит не в том, чтобы избавиться от этих частей, это было бы невозможно, а скорее в том, чтобы наладить отношения с ними. Именно тогда, когда мы начинаем обретать эмпатическую связь с этими частями, им становится легче. Иначе говоря, болезненные образцовые сценарии и изматывающие стратегии самозащиты, в которых застревают наши части, постепенно начинают растворяться по мере того, как начинают доверять людям. так называемой энергии я, нашей более глубокой мудрости. В таком случае работа с частями это процесс, в котором мы учимся целенаправленно взаимодействовать со своей болью и частями защитниками с позиции более глубокого и мудрого я. В результате такой работы Высвобождается огромный объем психосоматической энергии, которая обычно поглощается нашими повторяющимися жизненными паттернами, когнитивными, эмоциональными, поведенческими или межличностными. Почти всегда описания того, как работает сознание, являются либо слишком туманными. либо слишком сложными, чтобы человек мог реально вникнуть в них. Если ключ к прояснению нашего жизненного опыта, прояснение характера нашего взаимодействия с вещами, мы нуждаемся в такой модели, которая позволит нам четко определить наши подвижные внутренние части и изучать, как они динамически изменяются во взаимодействии с вещами. Друг с другом. ВСС не единственная модель, в которой предполагается, что каждый человек является в сущности динамической системой взаимосвязанных частей, каждая из которых выполняет определенную полезную функцию в нашем существе. Такой взгляд также отличает юнайянский психоанализ, гештальт-терапию. психоаналитическую, энергетическую психотерапию, метод диалога голосов, коактивный коучинг, а также древние, первобытные, анимистические и шаманские традиции всего мира. В принципе, модель ВСС сильно напоминает возвращение души, эзотерическую целительскую практику. встречающуюся у шаманов Западной Африки и в местной медицине культур Анд. Также она очень похожа на такие практики тибетского буддизма, как майтри, ваджраяны, тайная практика любящей доброты и чед, накорми своих демонов. В своей основе ВСС это новая модель. которая относительно недавно получила статус доказательного подхода, имеет многотысячелетнюю историю. В сущности, ВСС просто обертывает в современный язык и понятие универсальную реальность, которая всегда остается неизменной. Как и в случае нейронаучных исследований и медитации, которые начались в 1992 году, Наука подтверждает те вещи, которые были известны бесчисленным прошлым поколениям. Тем не менее, все теоретические модели – это не сам опыт, не блюдо, а лишь меню. ВСС, Майтри, Ваджраяны, Чед, Возвращение души – это карты, а все карты являются мифами. Имеет значение только то, помогает ли вам карта добраться до нужного места. Хотя в этой книге мы не будем подробно рассматривать ВСС, я нахожу четыре основные категории Ричарда Шварца, представляющие различные проявления нашей психики полезными, доступными и точными. Четыре измерения психики. Первое. Руководители. Руководители это части нашей личности, в которых мы живем большую часть времени. Они проявляются на уровне мышления, в стремлении предотвращать несчастье. Руководители предвосхищают потенциально опасные и трудные ситуации. И создают стратегии, с помощью которых мы можем их избежать.、И、эти части заставляют нас вести себя пристойно в обществе других людей, планировать свое время и финансы, чтобы не упустить ничего существенного, а также запоминать дни рождения. Они имеют и менее невинные проявления, заставляют нас избегать людей. явление и ситуации, которые заставляют нас выходить из зоны комфорта. Самое важное их работа – следить, чтобы открыто не проявлялась ни одна из наших наиболее травмированных и ранимых частей, ведь это может усугубить их боль. Руководители в сущности действуют нам во благо. Однако это не означает, что они направляют нас в самом плодотворном направлении. Руководитель будет уберегать вас от рисков на работе и в отношениях, даже если эти риски в результате приведут к реализации и росту. Он, возможно, скажет вам, что не стоит писать книгу, учиться танцевать сальсу или прыгать в машину и спонтанно куда-то ехать. Руководитель, возможно, скажет, что лучше остаться дома, придерживаться установленного распорядка, по умолчанию делать самый надежный выбор, который обычно оказывается самым безжизненным. К сожалению, многие люди проживают в таком состоянии всю свою жизнь. Второе. Травмированные части или изгнанники. Причины детских несчастий могут быть очень простыми. Например, мама отлучилась в ванную на восемь минут, а ребенок не знает, где она. В первый день в детском саду его назвали дурачком. Или папа слишком сурово отругал после падения с велосипеда. Однако в детстве мы не обладали способностью переносить и воспринимать такие переживания во всей их полноте, а именно испытывать их достаточно долго, чтобы адекватно их понять и усвоить уроки, которые может дать подобный опыт. Изгнанники – это части нашей личности, которые впитывают все то, что наша система не сумела полноценно обработать, с которыми однажды не получилось безопасно взаимодействовать, которые слишком больно было видеть. В силу инстинкта выживания, который вынуждает нас избегать боли, мы стараемся держать эти части под замком и не замечать их, ведь они изгнанники. Ричард Шварц иногда называет эти части детьми подземелья, поскольку мы часто помещаем их в бессознательные области ума в надежде, что они зачахнут и полностью растворятся. Однако, если продолжать мысль Шварца, нередко мы слышим их голоса, взывающие к нам из подполье. Представьте, что вы пытаетесь сдерживать под водой одну пробку. Вы спокойно сможете не давать ей всплыть, но стоит вам убрать руку, как она тут же всплывет на поверхность. Теперь представьте, что пытаетесь удерживать под водой десять пробок одновременно. Возможно, вам удастся некоторое время удерживать их при помощи рук и плеч, но рано или поздно Одна из них выскользнет. Теперь представьте, что пытаетесь удерживать под водой пятьдесят пробок или сотню. Теперь же вообразите, что вы должны удерживать под водой груду пробок круглосуточно и ежедневно. Пробки символизируют части нашей личности, причиняющие нам боль. Здесь обязательно присутствуют две вещи, которые забирают наши силы. и которые не стоит недооценивать. Очевидно, что усилия, затрачиваемые на то, чтобы удерживать пробки под водой, забирают наши силы. Менье очевидно, что сами травмы, эти погруженные в воду пробки, поглощают нашу психосоматическую энергию. Проявление боли требует куда больших вложений, чем проявление легкости. И весь этот фарс – безнадежная затея. Ведь рано или поздно изгнанная пробка освободится и обнаружится на поверхности. В этой аналогии руководители – это те части, которые пытаются удерживать пробки под водой. Когда же ранимая пробка оказывается на поверхности, появляются наши пожарные части. мощные защиты. Третьи пожарные. Вспомните, что в начале этой книги я рассказывал о досадном инциденте, связанном со службой поддержки клиентов. Когда мой организм подвергся ненужной перегрузке. Отчасти она имела место в силу моего прошлого травматического опыта, в результате которого я ощущаю угрозу всякий раз, когда другая сторона сдерживает или ограничивает меня. В данном случае мне пришлось дожидаться помощи, пока мой текстовый редактор был недоступен. В такие моменты пробуждались определенные части моей личности, мои пожарные, защитники. Это части, которые имеют разумное побуждение охранять мою безопасность. Однако, как и руководители и изгнанники, обыкновенно тоже поступают не совсем правильно. Мои пожарные проявились в виде раздражения и гнева, когда я тщетно пытался сопротивляться происходящему. В более напряженной ситуации, где сильнее проявляются глубинные травмы, например, при ссоре с девушкой, эти части могли склонить меня к употреблению наркотиков, по меньшей мере, в прошлом, агрессии, перееданию, и другим формам самолечения, призванным погасить пожар, вспихивающий, когда мои изгнанники вырываются из подполья. В принципе, наши защитники очень мудрые части, но обычно они имеют проблемные проявления. Почему? Здесь существуют две основные причины. Первая. Они закладывались в детстве, когда вы были беззащитными иронимами. Эти части нередко останавливаются в своем развитии. Вторая, нередко мы имеем плохие отношения с этими частями своей личности. Мы можем ненавидеть, стыдиться их или просто желать, чтобы они исчезли. Их скрытая мудрость сможет обнаружиться, когда мы сможем сообщить им новости о том, что сейчас, когда мы выросли, мы имеем много сил и ресурсов, а также установить дружеские и даже любящие взаимоотношения с ними. Четвертое. Кто мы на самом деле? Важнейший аспект нашей внутренней семьи, наше естественное состояние, изначальная природа, состояние любви, в котором мы родились. Оно соотносится с природой Будды на санскрите тадхагата гарпа. В буддизме самостью, с большой буквы, в традициях ведических религий, источником во многих традициях коренных народов Америки, а в модели ВСС оно называется энергией я. Естественное состояние, то, что мы испытываем, когда все прочие наши части расслабляются и растворяются. Возникновение естественного состояния может напоминать появление солнца из-за облаков или обнаружение ясного и теплого центра, когда прекращается внутренняя борьба. В буддизме его иногда называют естественным телом, присущим самому сознанию. Именно энергия я. Чаще всего присутствует в моментах открытости, когда мы ощущаем, что находимся в потоке или испытываем спонтанную теплоту по отношению к другому существу. В модели ВСС этот аспект нашей личности, заметьте, я не называю его частью, состоит из четырех основных качеств, четырех С. В принципе, присутствие этих качеств позволяет оценить, находимся ли мы в естественном состоянии. Это спокойствие, созидательность, способность удивляться и сострадание. Если вы когда-либо испытывали эти состояния ума искренне и естественным, тогда вам знакома благодать естественного состояния. Все практики, которые приводятся в этой книге, предназначаются для того, чтобы вы пережили проблески этого состояния, углубили его и научились как можно дольше в нем пребывать. Сейчас важно ясно и отчетливо понять, что включает в себя естественное состояние, поскольку чтобы осуществить предстоящую исцеляющую работу мы должны будем получить доступ к этому аспекту я. К счастью, это состояние сознания не нужно развивать, не нужно работать, чтобы его достичь. Не обязательно оно является таинным или трудно достижимым, и оно определенно не требует, чтобы мы прилагали излишние усилия. Повторю. Оно обнаруживается, когда все прочие состояния отпадают. Мы просто избавляемся от напряжения и реагирования и входим в него. Наше естественное состояние никогда не омрачается нашими переживаниями. Оно остается чистым в любых условиях. Как небо, оно является фоном. основанием нашего опыта. Это пространство, в котором бушуют все шторма и образцовые сценарии, торнадо и глубинные убеждения. Однако само небо всегда остается незатронутым. Оно всегда присутствует, хотя его переживание и омрачается. После этого вы можете спросить, если это правда, что Тогда как я оказываюсь в своем нынешнем состоянии? Именно здесь на сцену выходят части. От рождения мы обладаем природой Будды, а также частями психики, которые вмешиваются, чтобы помочь нам функционировать, поскольку, конечно, естественное состояние не способно выжить в этом мире в одиночку. Естественное состояние принадлежит сфере абсолютной реальности. Иначе говоря, аспекту реальности, который отличается единым и трансцендентным характером, что иногда могут связывать с представлениями обожествленным. В нашем текущем мифе это основа самой реальности, неизменный фон. на котором происходит наш повседневный опыт. Это нечто вроде пространства комнаты или внутреннего пространства чайной чашки. Оно само достаточно и принимает все, чем вы хотите его заполнить. С другой стороны, все явления, которые вы воспринимаете своими органами чувств, принадлежат сфере относительной реальности, аспекту. который пребывает в непрерывном изменении и придает уникальность вещам. Абсолютная реальность это океан, в то время как волны этого океана, индивидуальные, уникальные, непрерывно меняющиеся, постоянно возникающие и исчезающие, это относительная реальность. Абсолютная реальность едина, относительная множественно. Наше бытие – это океан, наши части – волны. дальнейшая работа. Следующая практика является адаптированной версией работы с частями из модели ВСС. Она представляет собой глубокий процесс, способствующий развитию наших внутренних отношений. Это своеобразный само гипноз, в котором вы не чувствуете, что гипнотизируете себя. В общем и целом. Мы будем создавать безопасную и поддерживающую обстановку. Снова я говорю о поддерживающей среде, чтобы бессознательный ум мог проявиться в сознании, для чего требуется гораздо меньше усилий, чем вы можете подумать. Я сам почти каждое утро выполняю очень похожую практику, и она приносит плоды ясность и свободу. Во-первых, в целях ясности я хочу дать вам детальный протокол нашей предстоящей совместной работы. Подобная работа обычно выполняется тед от тед. При этом в ходе практики я веду диалог с человеком и даю необходимые подсказки. Здесь у нас не будет такой возможности, и в некотором смысле это даже лучше, поскольку прежде всего я хочу, чтобы в этой практике вы стали сами себе наставниками. А в данный момент не нужно беспокоиться о необходимости запоминать шаги практики, поскольку на записи я буду проводить вас через них. В конечном итоге, благодаря магии и повторения, вы сможете отказаться от этих шагов и действовать более спонтанно, как собственный целитель. Шаг первый: вхождение в практику, медитация шаматхи и восприятие практики как поддерживающей среды. В начале этой практики выполните какие-нибудь дополнительные упражнения и напомните себе о том, что находитесь в пространстве, где абсолютно безопасно выполнять такую работу. Следует сделать это для того, чтобы сообщить своей лимбической системе, что она может немного ослабить защиты и позволить изгнанникам немного выглянуть из кладовой. Шаг второй. Активизация болезненного эмоционального состояния. Как и в предыдущей медитации, необходимо присутствие страдающей части вашей личности, чтобы мы могли с чем-то, кем-то работать. Если эта часть еще не проявилась, Нужно активизировать ее посредством воспоминаний о каком-либо недавнем опыте, в ходе которого объявились ваши пожарные или изгнанники. Неожиданно вы можете обнаружить, что хотите работать одновременно с несколькими сценариями или же выбрать основной сценарий для работы, но делать это не обязательно. Мой собственный терапевт часто говорит: у меня есть ощущение, что о чем бы мы ни говорили, мы будем взаимодействовать с одним и тем же. Хотя может возникнуть соблазн сразу же обратиться к самым глубоким травмам в вашей жизни, особенно если вы уже какое-то время находитесь в терапии и осознаете их. Прошу вас не взаимодействовать с травмирующей ситуацией или ситуацией, где кто-либо намеренно причинил вам боль. К ним уместно будет обратиться после некоторой практики. Однако это предприятие станет гораздо более успешным, когда вы ознакомитесь с процессом. Начните с события, которое вызывает ощутимую реакцию, но не полностью захватывает вас. Шаг третий. Закрепление сознания эмоций в теле. Если мы не ощущаем своего тела, мы оказываемся в сомнительном месте. Это верно во всех случаях. Возможно, стоит выразиться точнее. Эмоции, которые мы испытываем на уровне ума, коррелируют с телесными химическими процессами и проявляются в виде напряжения, тяжести, пульсации, покалывания, пустоты или любого другого из многочисленных ощущений. Вы нащупаете их расположение и характер. Шаг четвертый. Растождествление. Мы не можем пребывать внутри чувства, если собираемся взаимодействовать с ним. Нужно сформировать пространство между собой и этим чувством. На этом этапе возможно полезно будет признать, что пробудившееся состояние – это ваша собственная часть, подобная другой личности. Тогда Вы сможете решить, что хотите просто отстраниться от этой личности. В некоторых случаях достаточно лишь присутствовать и наблюдать за дыханием, пока не возникнет ощущение пространства. В конце концов вы найдете собственный интуитивный способ выполнения этого шага. Этот шаг сам по себе обладает огромной терапевтической ценностью. Не подайте духом, если растождествление дается нелегко. Вы все равно делаете великолепную работу. Возможно, конкретная часть вашей личности не хочет, чтобы вы растождествлялись с нею, поскольку считает, что вы начнете подавлять, стыдить или раздражать Исцелять ее. Люди очень часто занимаются исцелением, которое основывается на стыде и подавлении. Может быть, будет полезно напомнить этой части, что вы находитесь здесь просто для того, чтобы немного лучше узнать ее. Но. Шаг пятый. Восстановление естественного состояния. Расторждествование дает нам возможность заметить, какие чувства мы испытываем по отношению к части, с которой работаем. В общем и целом всегда будет присутствовать некое неприятие. и стремление изменить эту часть. Просто попросите эти другие части своей личности расслабиться и отойти в сторону. Они не должны полностью исчезнуть, мы лишь хотим сделать так, чтобы они отступили от центра. Необходимо выполнять эту работу до тех пор, пока Не проявится ваша энергия я, пока солнце не выйдет из-за облаков. Опять же, выполнение одного лишь этого шага прекрасное вложение времени и энергии. Если расстояждествление происходит медленнее, чем направляемая медитация, не беспокойтесь. Просто задержитесь на этом шаге и продолжите успокаивать другие ваши части. Важный момент: вы можете почувствовать, что некая другая часть упорно проявляется и никак не хочет отступать. Скорее всего, это один из защитников, который пытается уберечь вас. от переживания скрытой боли. Смотри, шаг шестой. Это совершенно естественно и правильно. Наши защиты охраняют ворота, ведущие к нашей боли. Просто начните сосредотачиваться на взаимодействии с этой частью, освободите необходимое пространство между собой и этой частью. а затем попросите, чтобы ваши суждения о ней не вмешивались в процесс. шестой распознавание природы части обычно части являются по своей природе либо защитниками либо хранителями боли вы сможете непосредственно прочувствовать с каким типом частей взаимодействуете и это будет определять наши дальнейшие шаги Шаг седьмой. Взаимодействие. Этот шаг – основная часть работы. И то, каким образом вы осуществляете его, должно целиком и полностью определяться типом части, с которым вы взаимодействуете. И если логически развивать эту мысль, потребностями этой части. Если вы работаете с частью защитником, вы наладите взаимоотношения, если сможете с ней подружиться. Если вы работаете с раненной частью, вы наладите взаимоотношения, если будете относиться к ней как доброжелательный родитель. В любом случае вы будете вступать во взаимодействие с этой частью словесное. или символическое. Более того, и этот аспект работы всякий раз меня удивляет. Вы также будете получать ответы от самой части. В частности, по этой причине в ходе этой практики важно ощущать свое тело. Мы взаимодействуем со своей интуицией, а она Принадлежит сфере бессознательного, а значит, тела. Нужно создать условия для того, чтобы ответы приходили из глубин нашего тела, а не из головы. Шаг восьмой. Части защитники. Чувствуете ли вы, что эти части неустанно работают в ваших интересах? Чувствуете ли вы, что слишком сурово осуждаете их, хотя они стремятся помочь, пусть и неправильным образом? Вместо того, чтобы воевать с этой частью, Разве не разумнее подружиться с ней, чтобы она окончательно перешла на вашу сторону? Возможно, подобная часть даже видит некое явление, представляющее для вас опасность, которого вы сами не замечаете. Возможно, эта часть вашей личности таит в себе прозрение, которого вы не обретете. Если продолжите враждовать с ней, что вы можете сделать, чтобы помочь этой части расслабиться? Можете прямо спросить ее об этом. Шаг девятый. Раненные части. Можете ли вы ощутить, что это часть вашей личности, ребенок, который испытывает боль, потрясение и чувство покинутости? Если вы признаете это. Удаётся ли вам заметить, что нередко вы неправильно взаимодействуете с этой частью, пытаетесь заставить её исчезнуть, оцениваете и ненавидите. Какие чувства у вас возникают, если вы задумываетесь о страданиях этого ребёнка? Можете ли вы открыться и ощутить эмпатию по отношению? к этому малышу. Здесь хорошо бы задать вопрос: не хочет ли эта часть поведать вам какую-то историю? Не хотела бы она сообщить вам какие-то сведения, важные замечания? Защитники могут появляться на любом этапе этого процесса и создавать ощущение, будто вы... не можете получить доступ к тем или иным своим частям. Возможно, вы почувствуете наличие ограничений с самого начала практики. Возможно, вы будете работать с болью, и вдруг перестанете ее чувствовать или ощутите слишком сильное сопротивление, чтобы продолжать. Если подобное происходит, то, Просто переключитесь на свою часть защитника, которая активно проявляется. Это происходит по определенным причинам, и работа с такой частью является не менее ценной, чем с любой другой частью, с которой вы можете встречаться в этой работе. Шаг десятый. Когда части не хотят с нами взаимодействовать. Я принес домой свою первую кошку Эмму Голдман из приюта для живот, который должно быть является самым тесным и жутким во всем Нью-Йорке. Пока я находился в этом приюте, меня укусила собака. парень, который заведовал этим местом непрерывно курил, моя девушка в тот момент плакала, не знаю, как я сам сдерживался. И вот я увидел Эмму Голдман, которая шипела, забившись в угол своей клетки. Мне сказали, что у нее есть неизлечимые нарушения, что она всегда будет прятаться у меня под диваном. Я не был бы собой, если бы после этого еще больше не захотел забрать ее. Дома она вела себя как травмированное животное и не доверяла мне. Можно ли было ее винить? Для этой кошки я был странным гигантом, и все прочие странные гиганты до сих пор вели себя ужасно. Всякий раз, когда я приближался, она шипела на меня из-под дивана. Она не могла даже есть. Настолько активно ее организм сигнализировал об опасности. В то время я изучал детскую травму в университете в период интернатуры. Поэтому я вошел в амплуа психотерапевта и исследовал, каким образом я Можно создать поддерживающую среду для этого крошечного существа. Я вычитал, что коты чувствуют себя спокойно, когда факторы их окружения остаются неизменными. Также я прочел, что они чувствуют себя в большей безопасности, если человек. не смотрит на них в упор и иногда зевает в их присутствии. В конце концов хищники не станут сводить глаз со своей жертвы, а также не будут показывать никакой своей слабости, например санливысти. Я поселил Эмму Голдман в свободную комнату, где ее никто не тревожил. Я стал навещать ее в начале каждого часа по десять минут. Весь первый день я просто садился в противоположный угол комнаты, смотрел в другую сторону и периодически изображал зевоту. Эмма не прекращала шипеть. Я продолжал зевать. Необходимо было дать ей время, чтобы она поняла, что я не не представляю для нее угрозы. Первые три дня я придерживался такого распорядка. Постепенно она стала меньше шипеть и стала по немного расслабляться. Мало-помалу она стала принимать от меня пищу и лакомства, а также играть с игрушками, которые я приносил для нее. В конце концов, она позволила мне приласкать ее и вскоре вышла из пустой комнаты, чтобы исследовать свое новое жилище. Насколько же бесчеловечно мы ведем себя по отношению к своей тревоге, печали, одиночеству, гневу и родственным состояниям? Работа с ними может сильно напоминать ситуацию, когда я принес домой Эмму Голдман. Есть ли у наших частей основания доверять нам на этом этапе? Если кто-нибудь ведет себя слишком нагло, рано или поздно я заблокирую этого человека во всех социальных сетях. Наши эмоциональные части поступают так же, они блокируют нас. Когда мы неожиданно обращаемся к ним с новым намерением, часто им требуется время, чтобы начать доверять нам. Не стоит отчаиваться. В этом случае вы должны просто присутствовать рядом с ними в одном пространстве, как надежные и стабильные взрослые. Пусть они шипят, вы сохраняете новое намерение. В конце концов они усвоят, что находиться рядом с вами хорошо. Именно тогда ваши части станут позволять вам быть лидером, быть взрослым среди них, и это работа. начнёт по-настоящему спориться. Как только нам удается стать достойным родителем для самих себя и продемонстрировать это своим частям через взаимодействие с ними, они начинают распаковывать свои чемоданы. Нередко в таком случае говорят, что человек перестаёт мешать самому себе. Если вы планируете снимать повязку с раны с намерением обработать ее антисептиком, чтобы она правильно зажила, столь же важно правильно перевязать ее. Точно так же всегда следует внимательно завершать глубокую эмоциональную работу. Я применяю некоторые техники, которые приводятся в первой части этой книги в конце инструкций по медитации Шамадхи. Практика фальшивой улыбки, сканирование тела при помощи солнечного света, посвящение своих заслуг другим страдающим существам – все это может существенно помочь вам восстановить равновесие в период после света. практики. Дополнительная забота о себе, например, продолжительные теплые ванны или долгие прогулки, также отлично помогает. Когда вы осуществляете такую глубокую работу, балуйте себя. практика медитация по работе с частями сядьте прямо и уделите немного времени проверки опорных точек позы настройтесь на свое состояние пробудите телесное осознавание при помощи сканирования тела при необходимости Гармонизируйте свой организм при помощи дыхательной практики. Пусть ваше внимание сосредоточится в центре сердца. Ощутите, как дыхание входит в эту область и выходит из нее. Позвольте дыханию обрести естественный ритм, проявляя уважение к промежуткам между. Вдохами. Вспомните какую-нибудь недавнюю ситуацию, которая расстроила вас. Пожалуйста, вспоминайте не травмирующее событие, а скорее умеренно неприятное. Выберите момент, когда вам причинили боль или вы почувствовали беспокойство, стыд или гнев. Не пытайтесь обязательно найти идеальный случай. Все они так или иначе взаимосвязаны. Когда вы определитесь со случаем, позвольте ему проиграться в театре вашего ума. Позволяйте возникать чувству. В этой среде они могут быть безопасно проявляться. Здесь их приветствуют. Обратите внимание, что они возникают не только в уме, но и в теле. Каковы характеристики этих ощущений? Тяжелые они или легкие? Острые или тупые? Пульсирующий или постоянный, теплые или холодные. Прочувствуйте телесные проявления этой эмоции, пусть растворится соответствующая история в уме. Признаете, что это ваша часть, а не вы сами. Это ваша часть. Действующая, как другой человек. Выясните, есть ли промежуток между этой частью и вами, или вы чувствуете, что находитесь внутри нее. Обратите внимание, как быстро вы слились с этой частью. Доброжелательно начните разъединяться с нею, как если бы вы слились. На два шага отошли от другого человека. Я не буду отталкивать или критиковать тебя. Я просто хочу узнать тебя. Осуществляйте это действие столько, сколько требуется. Если вы будете заниматься разъединением со своей частью все время, отведенное сегодня для медитации, замечательно. Один этот навык приносит огромную пользу. Когда вы ощутите промежуток между собой и своей частью, обратите внимание, какие чувства вы испытываете по отношению к ней. Ненавидите ее? Стыдитесь ее? Хотите, чтобы она исчезла? Стыдите ее? Проявляйте честность. Вполне логично, что вы ощущаете негативный настрой по отношению к неприятным чувствам. Тем не менее, я хотел бы, чтобы вы попросили эти части просто расслабиться и отойти в сторону. Они не должны уходить, скорее им следует немного отступить. Возможно, осуществить это получится не с первой попытки. Здесь поможет дружеский тон. Также, возможно, полезно будет известить эти другие ваши части, что вы находитесь в полной безопасности и просто пытаетесь познакомиться с искомой частью, как я далее буду ее называть. Обратите внимание, сохраняются ли негативные чувства по отношению к искомой части. Если сохраняются, просто снова просите другие ваши части расслабиться и отойти в сторону. Выполняйте этот шаг столько времени, сколько нужно. Если одна из других ваших частей Будь это бесчувственность, гнев, стыд или другое состояние, выходит на первый план и по всей видимости не хочет никуда уходить, проявите уважение к мудрости своего существа. Сделайте эту настойчивую часть искомой частью. Во-первых, потратьте немного времени, чтобы рас тождествиться с ней. Затем снова и снова просите любые негативные чувства, которые возникают по отношению к этой части, расслабиться и отойти в сторону. Найдите внутри себя область, которая ощущается как особенно ясная, теплая и добрая, и откройтесь для работы со скомой частью. Возможно, вы уже тянетесь к ней, проявляете искреннее любопытство или же испытываете к ней эмпатию, сочувствуете ее невзгодам. Если вы не можете обнаружить подобного проявления энергии я, попросите любые препятствующие части расслабиться и отступить. Как только вы восстановите энергию своей истинной природы, выясните, с кем вы взаимодействуете: с раненной частью изгнанником или со своей частью защитником, которая каким-то образом пытается уберечь вас от опасности. Дальнейшие действия будут определяться характером части, с которой вы взаимодействуете, а также интуитивным ощущением, которое вызывает ее реакция на вас. Если речь идет о части защитники, что наиболее вероятно, хотя и не обязательно, видите ли вы, насколько усердно эта часть работает в ваших интересах? Можете ли вы ощутить благодарность и уважение к ней? Видите ли вы, что? Ваши взаимоотношения с этой частью раньше всегда были искаженными. В этом случае расскажите о своих чувствах и открытиях этой части и посмотрите на ее реакцию, которая может ощущаться как незаметное изменение в вашем самочувствии или выражаться словесно. Не торопитесь. Теперь немного побеседуйте с этой частью. В разговоре задавайте ей вопросы. Как мы можем сблизиться? Что я могу сделать, чтобы помочь тебе расслабиться? Вы можете напрямую задавать своей части эти вопросы или совершить любые другие действия, которые кажутся уместными с учетом вашего намерения решить. наладить с нею отношения. Нужно исправить свои ошибки. Пожалуйста, имейте в виду, что эта часть может не доверять вам и избегать общения с вами. В этом случае уважайте её желания и продолжайте стабильно, доброжелательно взаимодействовать с ней. Общайтесь с этой частью столько времени, сколько требуется. Если речь идет о вашей раненной, отвергнутой части, обращайтесь с ней так, как если бы она была ребенком, который впадает в панику, чувствует одиночество и страх, снежностью. Признайте, что видите боль, которую испытывает эта часть. Прислушайтесь к себе. Не возникает ли у вас эмпатии? со страдания по отношению к этой части. Если такие чувства появляются, выразите их и попробуйте ощутить ее ответную реакцию, скажем, изменения в телесном самоощущении, может быть, какие-то слова. В этом случае следует вести беседу в таком духе: я здесь, рядом с тобой. Ты не одиноко. Как я могу помочь тебе? Не хочешь ли рассказать мне свою историю? Прости меня за то, что все эти годы держал тебя в заперти. Может быть, ты хочешь рассказать мне о чем-то? Подобные вопросы могут стать хорошим началом беседы, а возможно, вы почувствуете, что эта часть... хочет вступить во взаимодействие с вами иным образом. Общайтесь с ней столько, сколько требуется. При любых обстоятельствах ваша задача понимать эту часть и ни какая иная. Когда приходит время завершать медитацию, поскольку заканчивается отведенное для нее время, либо она естественно заканчивается. Попрощайтесь и поблагодарите все свои части и свое существо за то, что сегодня они проявили готовность взаимодействовать с вами, а также за их неустанныю работу вам на благо. Сделайте глубокий вдох и выйдите из практики. Некоторое время созерцайте дыхание в области сердца. В конце практики изобразите широкую глупую улыбку или выполните какую-нибудь успокаивающую дыхательную гимнастику. Можно сделать и то и другое. Мягко закончите свою практику. Мои поздравления. Только что осуществили невероятно смелую работу.